Фиксация сновидений. за ночь человек обычно видит 4-5 различных сновидений. Сразу после пробуждения какая-то их часть еще остается в памяти, но потом очень быстро вытесняется, причем этот процесс может занять всего 10-15 минут. Объясняется это действием того же защитного механизма, который скрывает от нас наши негативные детские воспоминания. Во сне этот внутренний цензор ослабевает, но все же продолжает свою работу, в результате чего события из реальной жизни предстают нам в сновидениях искаженными, персонажи заменяются другими или переносятся в другие обстоятельства. Пробудившись от сна вместе с нами, цензор хватается за голову и спешит исправить допущенные промахи забыванием просмотренного, даже в искаженном виде материала. Несмотря на эти искажения из материала, представляемого сновидениями, все же можно извлечь некоторую пользу, даже не обращаясь к психоаналитику. Прежде всего для этого содержание сновидений нужно записывать. Я делаю это сразу после пробуждения в специальный файл в моем лэптопе. Важно делать такие записи как можно раньше. Скорость, с которой сновидения имеют особенность забываться, поразительна. Это упражнение имеет значение для практики замещения негатива. Я не советую самостоятельно пытаться провести психоанализ своих сновидений. Это требует специальной подготовки и без участия в процессе профессионала может привести к нежелательным последствиям. Что представляет для нас в данном случае ценность? Это персонажи сновидений. Как правило, это люди, с которыми у нас связаны негативные воспоминания, причем не обязательно самими людьми, это может быть ситуация, к которой они совершенно не причастны, но каким-то образом оказались в ситуацию вовлечены. Увидев во сне кого-либо, вам не составит никакого труда вспомнить конкретную травмирующую ситуацию, в которой этот человек был так или иначе задействован. Вспомнив ситуацию, надо проработать так, как мы уже говорили выше, практикой замещения ментального негатива. Не обязательно это делать сразу, смысл записи в том и состоит, что к ней можно будет вернуться в удобное для вас время и освежить свои воспоминания. Как мы помним, сознание человека устроено как луковица, воспоминания в нем лежат слоями, проработав один слой, мы получаем доступ к следующему, обычно более раннему. Такие слои могут себя манифестировать в том числе и в сновидениях. Помимо персонажей и сновидений, значение может иметь обстановка, время действия, главное, не надо напрягать сознание. Если что-то само по себе всплывает, обрабатывайте, если нет, оставьте до следующего раза, проявится, когда вы будете к этому готовы.